Глава двадцать пятая. Вместо палубы авианосца он выпал в болотную жижу. Вот так, без отстыковок, полетов, напутственных слов и иных прелюдий. Вместо шара человекаподобный робот трехметрового роста. Дениса смотрелся. Болото тянулось во все стороны, сливаясь с древесно-лиственной массой. Преобладали зеленые и коричневые цвета. Стволы мощные, перекрученные шишковатыми наростами, оплетенные лианами, облепленные кустами-паразитами, мхом и широкими грибными шляпками. Ветви свивались в тугие узлы и скривлялись под немыслимыми углами. В просветах между стволами изредка возвышались сооружения, напоминающие термитники. Всюду шорохи, скрип, птичьи крики, шипения и рычания. «Жизнь бьет ключом». В десяти шагах справа фрагмент бетонной стены. Уже интересно. Надо выяснить, что это за место. Усилием воли Денис активировал опцию дополненной реальности. Теперь можно было сфокусироваться на объектах и получать нужную информацию. Дистрикт Портленда. Неподконтрольные территории. Высокий уровень радиации. Данные высветились в правом верхнем углу несуществующего монитора. Зеленые буквы не загораживали обзор и смещались в любую точку по желанию оператора. Система также выводила координаты и карту местности. Последнее скрывалось по желанию. Пришлось просканировать пространство во всех диапазонах, чтобы удостовериться в отсутствии противника. Похоже, Вилкос еще не подключился к симулятору. Либо его выбросили в другой локации, так что не стоит расслабляться. Хорошо, узнаем больше о мире. Денис раскрыл раздел справки, посвященный постапокалиптической географии. Города Атлантического побережья США перестали существовать. Их либо смыло целиком, либо затопило, превратив в районы непригодные для проживания человека. Как этот. Заболоченное побережье стало настоящим рассадником мутировавшей флоры и фауны. Изменился климат, появились новые природные зоны. Руины мегаполисов погружались в пучину забвения, зарастали ряской, мхом и лианами. Чем южнее, тем больше разнообразие: плотоядные обезьяны, уничтожающие остатки людских поселений, ядовитые насекомые, хищные птицы, болотные гидры. Денис решил не углубляться в детали. Его интересовал полигон. Многие мясника с чавкующим звуком погружались во что-то мерзкое. Пришлось увеличить площадь стопы, чтобы не провалиться по колено и задействовать датчики давления. Прощупывать дно на предмет скрытых ям и потенциальных трясин, следить за крупными тварями, к счастью, таковых в пределах видимости не обнаружилось. Анализ атмосферы показал обилие аммиачных испарений, высокий уровень влажности и легкий радиационный фон. На карте пригороды Портленда, то, что от них осталось. Денис выбрался на относительно твердый участок. Анализ показал, что под ногами фрагмент железобетонной плиты. Местами из жижи торчали ржавые куски арматуры. Не напороться бы. Прямо по курсу исполинское полуразрушенное сооружение. Улавливалось отдаленное сходство с торговым центром: высокие ярусы, массивные колонны, отсутствие внутренних перегородок. Денис насчитал четыре этажа. В глубине гниющие груды какого-то хлама, наклоны аббрисс-эскалатора, стекла выбиты, рамы искорежены либо отсутствуют. Над главным входом обломки волноватого козырька, ржавые коробки букв с некогда подведенными трубками освещения, всюду ошметки проводов, перекрученные металлические балки, арматура, выпавшие складки кирпичей. Упадок. Мясник замер, послушный воли оператора. Пространство сканировалось, боевые системы проходили тестирование, корпус адаптировался к среде. Все чувства обострены до предела. Ничего не происходит. Денис сверился с довоенной картой. Он находился на территории крупного ТЦ, обслуживающего до образования волны несколько кварталов. Продвижение к центру Портленда ничего хорошего не сулило. Заболоченность, переходящая в водную экосистему. Тамкишмякишельиамфибии, способные съесть на завтрак даже мясника, особенно с неопытным оператором внутри. Схватка произойдет здесь. Интуиция подсказывала Денису, что все случится именно так. Сейчас Вилка с наблюдает за ним издалека, усыпляет бдительность. Старый приём. Хищники им пользуются в разных сценариях. Поначалу ты чего-то ждешь, нервы на пределе, а затем расслабляешься. тебя атакуют и начинай все заново. Схему здания на зрительный нерв. Проверить подведенные коммуникации. Как и ожидалось, канализация затоплена, а станция метро завалена обломками. В этой реальности Портленд обзавелся разветвленным метрополитеном. В трех километрах на северо-запад протянулись линии воздушного трамвая. Впрочем, это довоенная информация. Вряд ли от фуникулера что-нибудь уцелело, кроме опоры и рухнувших на землю транспортных кабин. Денис решил обогнуть здание по широкой дуге. Опция полетного режима была отключена. Фишер намеренно это сделал, как догадался Денис. Капитан хочет драки суровой и сухопутной. Мясник двинулся по заболоченным остаткам мостовой и мимо центрального входа из заросшей деревьями парковки. Джунгли подобрались вплотную к зданию. Массивные стволы взломали асфальт, пробили ветвями кирпичную кладку, намертво вросли в проржавевшую окантовку проемов. Кроны шевелились, жили собственной жизнью. Из вентиляционных шахт торчали плети не то лиан, не то корневой системы следующего яруса. Гипермаркет напоминал китайскую гидропонную оранжерею, но уж точно не престижное вместилище бутиков, продуктовых, мебельных и технических отделов. Все эти осколки прошлого превратились в перегной. Приходилось идти осторожно, чтобы не споткнуться о торчащий корень в вывороченную плиту или не провалиться в канализационную шахту. Уровень радиации слегка возрос. Придется устроить чистку перед возвращением на модуль. Впрочем, о каком модуле может идти речь в виртуальном симуляторе? Датчики зафиксировали движение. Тень, вынырнувшая из гуща леса. Денис не сразу сообразил, что это такое. Фигура, напоминавшая его собственную, но запредельно быстрая, молниеносный удар свалил мясника в грязь. Датчики анализаторы взывыли, затапливая мозг телеметрии. Оппонент замер в полоборота к Денису. Вилкас. Все нереально. Мысль отрезвила Дениса, и он тут же переключился в боевой режим. Не стал выпрямляться, подставляясь под следующий удар. Вместо этого вытянул руку на полтора метра, отрастил стальной шип и воткнул его в область голени спарринг-партнера. Вилкос не успел уклониться. И упал на одно колено. Урод! Речевого аппарата у поединщиков не было, поэтому реплики транслировались прямо в мозг. В физической реальности каюты Денис хмыкнул. И ударил ногой в лицо ветерана. Мясник Вилкасовыставил блок, затем перехватил ногу Дениса и правым кулаком ткнул в область колена. Не сразу Денис осознал произошедшее. Что-то хрустнуло, нога вывернулась под неестественным углом. Сигналы с датчиков преобразовались в боль. Давненько он такого не испытывал. Что с порогами? Вополи адресовался в пустоту. Вряд ли Дениса кто-то мог услышать. Пороги чувствительности блокировались либо выставлялись на минимум, если речь шла о тренировке новичков. Сердце и нервную систему надо беречь. Еще не хватало нам болевого шока, как сказал бы Док. Но сегодня настройки изменились. Как себе мой подарок? Вилкас держал перед глазами Дениса сжатый кулак. Из костяшек пальцев росли сантиметровые шипы, тускло поблескивающие в лесном сумраке. «Что происходит?» Это вклинился док. Опека над новичком еще не закончилась, хотя присутствие врача и было сведено к минимуму. Борис контролировал только боевые симуляции. «Ничего, сбой на стройках». Вилкас выпрямился. Всем своим видом оператор говорил, вставай, дерись, ты же мужик. Стараясь игнорировать боль в поврежденной ноге Денис провел экстренную диагностику и запустил перестройку раздробленной коленной чашечки. К счастью, ничего общего с человеческой анатомией машина не имела. Сочленения и узлы обладали схожим функционалом с биологическими аналогами, но незначительное повреждение можно было восстановить, пока внутренние ресурсы позволяли. Чашечку система посчитала серьезным повреждением. Перед глазами Дениса побежали цифры обратного отсчета, время, оставшееся до полной реконструкции. Лицо мясника, управляемого вилкосом, ничего не выражало. Собственно, и лица-то не было, просто голова, усеянная точками анализаторов и выращенных камер, условные глаза, условная форма черепа. Добить Дениса было легко. Но Вилкос хотел показательной казни, демонстрации собственной силы. Возможно, они стали бы друзьями или коллегами, но куратором новобранца была Снежана, стародавний враг лучшего оператора Баракут. Ничего личного. 54 секунды. Решив не дожидаться реконструкции, Денис удлинил левую руку мясника. Вырос острый шип, нацеленный в бок оппонента. Вот только опытный поединщик был готов к такому приему. Сдвинувшись по скользящей траектории атаки, Вилка с шагнул вперед и ударил ногой в челюсть Дениса. В то место, где находилась бы человеческая челюсть. Мясникаш вернула на торчащие обломки арматуры. Ребристый штырь пробил бедро насквозь. Лютая боль. Вой системы безопасности. Почему у меня нет брони? Наверное, это было произнесено вслух. Это спаринг. Здесь нет брони, дурачок. Противник неумолимо приближался. Денис отстраненно подумал, что он сейчас смахивает на жука пришпиленного булавкой к музейному стенду. Идиотское сравнение. Еще он успел подумать о неумолимом приближении. Штамп какой-то. А потом Дениса выбросили из симулятора. Именно выбросили, без плавного перехода и отключения виртуальных боевых систем. Он лежал на койке, хватая ртом воздух. Боль продолжала пульсировать в бедре и колени. Ныла челюсть. Его забыли предупредить о порогах чувствительности и последствиях их выставления в ноль. Голова плохо соображала, мысли перемешались в сумбурную кашу. «Кто это мог сделать?» Зачем потребовалось драться с полным контактом? Сердце глухо колотилось в ребра, по вискам стекал пот. Дверь отъехала в сторону, на пороге появился Док. Откуда у него доступ к заблокированной чужой каюте? Борис стремительно пересек жилое пространство и оказался рядом с кроватью оператора. Присел на корточки и приблизил лицо. Денис увидел зеленый огонек в глубине зрачка незваного гостя, или показалось. Беглый осмотр, затем едва ощутимую кол. Денис даже не заметил, как врач извлек из кармана своего халата инъектор. Опять вырвалось у оператора. Тяжелая ладонь легла на плечо. Спокойно, этот транквилизатор. Ты меня усыпить хочешь? Денис незаметно для себя перешел на ты. Впрочем, корабельного врача это не смутило. «Без седативного эффекта». «А так бывает?» «Хм, бывает». Денис попытался выпрямиться, но его удержали. «Потерпи маленько». «Как вы вошли?» Борис укоризненно посмотрел на глупого оператора. «Я имею доступ ко всем каютам. Экстренный, разумеется. Факт вторжения фиксируется у капитана, после чего пишется объяснительное. И да, можно на «ты», я не против». Оператор кивнул. Вот оно как. Если очень хочется, то можно. Впрочем, подобные взломы оправдывались суровой необходимостью. Боль схлынула. Док с интересом наблюдал за пациентом, который больше не пытался дергаться. Оператор лежал лениво изучая потолок. Мир становился дружелюбным, понятным и комфортным. Страх смыло волной спокойствия. «Ну вот и ладушки, теперь ты с нами, дружище!» «Это ведь понарошку!» – неожиданно для себя произнес Денис. «Всех этих повреждений нет, я находился в симуляторе. Почему я испытывал боль?» «Подключения не было. Но давай разберемся в природе болевых ощущений. Что это такое?» Денис пожал плечами. «Сигнал!» Верно. Информация, циркулирующая по периферической нервной системе. Ты порезался, рецепторы возбуждены. И что из этого следует? Информация палка о двух концах. Она может передаваться и от мозга к рецепторам. Ты думаешь, что тебе раздробили колено? Разум не воспринимает различие между реальной и виртуальной угрозами и возбуждает рецепторы, как и при обычной травме. Денис не перебивал. Пороги чувствительности, напомнил Док, для того и существуют, чтобы ограничить этот информационный поток, не подвергать оператора опасности. Какой? Получить болевой шок, разумеется. Но их отключили. Борис вздохнул. Симуляторы позволяют изменять настройки. Это могут делать спарринг-партнеры и Фишер. Больше никто. А разве мое разрешение не требуется? Док покачал головой. Настройки редактируют пороги для обоих бойцов автоматически. Вилкаст тоже испытывал боль, когда ты проткнул ему голень. Он сознательно пошел на этот риск. Денис кровожадно улыбнулся. Хоть одна приятная новость за весь день. Ты чего? Не понял Борис. Да, так. Врач поднялся. Ладно, мне пора. Послушай, остановил искулапа Денис. А разве за такие фокусы у вас не наказывают? Вилкасу ничего не светит? Док ответил, не оборачиваясь. Светит. Недельный запрет на спарринги и замедление прокачки опыта. Но если бы с тобой что-то случилось, все он оплатил бы лечение. Дверь тихо задвинулась на место. Круто, подумал Денис. Лучшему оператору модуля замедлили прокачку. Ему и так некуда спешить. Хотелось задать еще один вопрос, но Денис не успел. Его интересовала реальность. Подключение к мяснику тоже осуществляется с полным двусторонним контактом. Если неведомая тварь откусит от суду пол крыла, что произойдет с оператором? Думать об этом не хотелось, но мысль не давала покоя. Предположим, Фишер следит за сохранностью оборудования и служебным рвением подчиненных. Боль, хорошая мотивация в полевых условиях. Из тебя сделают собаку Павлова, чтобы не завалил миссию. И вообще, что дешевле: стоимость мясника или жизнь модифицированного оператора? Чем Фишер пожертвует в первую очередь? Чтобы отвлечься от неприятной темы, Денис запустил ментальный интерфейс. Хотелось посмотреть, что происходит с очками опыта, и предчувствие его не обманули. Столбик после схватки с вилка сам полностью заполнился. Очередной уровень позволил развить пропускную способность нейронов и открыть первую ступень навыка шипы. Теперь Денис мог сокрушать противников легированной сталью и регулировать степень заточки.